Глава сороковая. Предложение Килдингов. Грин стоял в шоке и даже пропустил мимо ушей то, что его назвали ведьком. Умерла? То есть как умерла? Еще сегодня была живой, здоровой. Говорила и смеялась, но что-то подсказывало, что л ы с с а и не врет. Рюкзак стал вдруг очень и очень массивным, руки потяжелели. А в голове забухал набат. Грин молча принялся укладывать пистолет рядом с собой, а потом, подумав, бросил рацию на землю и прострелил ее вместе с планшетом. Руки вверх! Убрал оружие! Снова повторили люди в противогазах. Грин аккуратно положил пистолет, после чего поднял руки вверх. А смысл сопротивляться? Лысый приблизился, не сводя с Грина прицел пистолета. Ты работаешь на мосфета? спросил Грин. А, Витя, ты что, память потерял? – спросил Лысый и, подойдя, врезал ему кулаком в живот, заставив согнуться. С этим психом и его пауками я давно завязал. Ушел в квадрат, и сектора получше, и таких психов рядом нет. Он завел Грину за спину руки и надел наручники. Грин попытался осмыслить то, что сейчас узнал. Похоже, он наткнулся на диверсионную группу внешников. На которую работал лысый Мур, его опять приняли за кого-то другого. Квадрат и инсектоиды. Батя рассказывал, что у Муров свои группировки и территории, как и отряды внешников, защищающие их, а эмблема в каждой тоже своя. Самые известные: мишень, круг в круге, X, буква X, пауки, пауки в круге и череп, череп. Эти знаки м у р ы наносят на одежду и технику, чтобы дроны внешников распознавали их пометки и не убили деловых партнеров. Есть еще куча мелких, да и просто неизвестных. Чем дальше на юг, тем больше Муров и их секторов. И у каждого сектора свой символ: квадрат, похоже, или мелкая группа, или выходцы с юга. Дюзертир Виктор Иванов, прогудел стоящий рядом внешник. Вы будете переданы в ближайшее отделение экспедиционного корпуса. Для последующего суда. Грин пожал плечами. Что-то он легко сдался. Внешник повернулся к Лысу, обущу его. Лыс ы й приблизился к Грину и аккуратно, не убирая оружия, достал скрытые ножи. Чисто, сказал он. Уходим, прогудел внешник. Внешники профессионально взяли Грина в коробочку и двинулись прочь. За ближайшим пригорком оказалась бронированная техника. И тут же лежало до боли знакомое рыжее тело со следами крови у головы. Грин почувствовал какую-то странную обреченность. Не сы! С глумливой ухмылочкой похлопал его по плечу Мур. Они всего лишь разделают тебя на органы. Грина запихнули в БТР, после чего разговорчивый Мур залез рядом, не переставая говорить, какой удачей было проверить нет ли погони. В мозгу билась мысль, что не могло вот так все закончиться, что это еще не конец, что нельзя было так просто просмотреть кражу человека и его гибель, но все было так. Машинально Грин отметил, как на него слишком пристально смотрит один из внешников, но тот тут же отвел глаза. Стальная створка закрылась, оставив Грина наедине с м у р о м Все правильно. Внешники не хотели лишний раз контактировать с потенциальными зараженными. Ты ведь соврал, что из квадрата, спросил Грин. Верно. Лицо Мура стало ликом холодного и расчетливого человека. Такой группировки нет ни здесь, ни на юге. Но местные внешники и местные Муры об этом не знают. Главное, кем они меня считают. и ч е г о ты хочешь? Зачем ты здесь? Мур придвинулся ближе и заглянул в глаза. Главное, что ты вспомнил, Витя, сказал он. Грин задумался. Если тот решит, что Грин вспомнил что-то, то как он поступит? Убьет или, наоборот, поможет? Впрочем, тут небольшой выбор: попасть в руки в н е ш н и ковка Кнеки е Викторы быть разобраным н на органы или быть убитым этим человеком сейчас. Грин вспомнил татуировку на этом человеке. Скорпион в круге и стилизованной надписи "Пожри всех". И он знал Мосфета, но, как говорил сам, не работал на него. Татуировка Мосфета, скорпион в круге и стилизованной надписи "Пожри всех" то же самое. Что общего может быть у этих людей с одинаковой татуировкой? Так, Мосфет говорил, что искал в д о х н о в е н и е у Муров, Института и Килдингов. Вот оно. Ты что, Килдинг? – спросил Грин. «Верно, – Верно, кивнул незнакомец. Я из Килдингов. Но поскольку внешники не любят сотрудничать с детьми Стекса и попросту убивают их, то мне пришлось использовать легенду, по которой я Мур. Грин сглотнул. Внешники даже не подозревали, что заключили сделку с дьяволом. Сейчас внутри их бронированного автомобиля сидел Килдинг. Член самой опасной и многочисленной секты Улья. Принести союзника в жертву, без вопросов. Скорми целый ста прочно м у э литнику, легко. И такой человек сидит в метре от него. Мосфет работает на вас, спросил Грин. Мосфет? Нет, пожал плечами Килдинг. Он получил татуировку в нашей ветви, чтобы приобщиться к знаниям и силе. Сделал свое подношение, но не стал идти дальше. Но дела со многими Мурами проще вести через него. И чего ты хочешь? Или твои начальники, твои знания, которые скрыты амнезией? Снова пожал плечами Килдинг. Грин задумался. О чем говорит этот скользкий тип? Ему в принципе нельзя верить. Он уже обманул Муров. Пробрался к в н е ш н а м у и сидит рядом с ним, и никто ничего не понял. Подожди, Грин сделал вид, что вспоминает что-то. Я думал, что ты хотел заполучить Нину, а сейчас говоришь обо мне. Не понимаю тебя. Все просто, ответил Килдинг. Рой г р о б в щ и к очень сильный. Рядом с первым всегда есть несколько сильных соратников. Евреи тоже находятся в окружении сильных охранников. У Саши есть небольшие, но мощные отряды, плюс ее боевые фурии, которые разделают любого на фарш. Для шантажа остаются Настя и Нина, но Настя никогда не отходит от Роя. По слухам, это именно она просила его, чтобы он устроил ее на работу в свой отдел, и они были в у л ь е почти с самого момента. Когда туда попал Рой, то ли Настя была квазом, которому Рой смог вернуть человеческий вид, то ли предала его вначале, из-за этого он сделал ее квазом, а потом снял проклятие. Но она слишком хорошо защищена. Они на не настолько. г р о б о в щ и к при всей своей брутальности слишком застенчив, чтобы быть рядом. А еще у вас был ее двойник, подсказал Грин. Да, у нас был двойник. Кивнул Килдинг. А она была идеальной кандидатурой. Кроме того, что е ю заинтересован г р о б о в щ и к на нее завязано множество товарно-обменных операций. Поэтому выкрасть ее было выгодно. Бронзовый круг кучка дураков. которые верили, что смогут легко подчинить себе г р о б о в щ и к а если украдут ее. Было выгодно использовать их. Они даже отправили всего одну машину, после чего водители, получив крупную взятку, убили подельников и дали мне скрыться. Дальше по сценарию я должен был обменять ее на тебя у г р о б о в щ и к а но тут, как назло, появились мои партнеры-внешники. Меня не тронули, н о з а в а л и л и рыжую. Это был крах. Но мне повезло. Мы решили подождать, погоню поймали тебя. Погоди, если у меня все равно два выбора — у м е р е т ь от рук внешников или сдаться к и л д и н г о м можешь объяснить, как ты вообще попал в стаб? Прошел мимо ментатов. А, легко. Пожал плечами Килдинг. Главное. Дождаться отсутствия двух известных тебе лиц. Ведь мы с р о е м знакомы. Когда-то он знал меня под именем Гектар, и я был слабеньким ксером, который работал на него. Но у меня был и второй дар — лгать ментатам. И моим настоящим именем было другое — Пёс. После того, как он почти зарезал нашего брата Бадуна, мне пришлось очень быстро бежать. Но дары то остались при мне, что первый, что второй, и чуть поменяв лицо, можно было сунуться в стаб. Понятно, если ты смог пробраться туда, то и выбраться поможешь, сказал Грин, а про себя подумал, что за смерть Нины прирежет этого скользкого типа при первом удобном случае. Только чего ты хочешь? Моя память еще не восстановилась, максимум, что я вспомнил. Какие-то смутные образы. О, не беспокойся. Пожал плечами пес. Это наша забота. У нас лучшие врачи и исследователи. Институты Килдинги — это почти одно и то же. Знаешь, я сначала подожду, что ты сможешь сделать с внешниками. Не стал явно отказывать Грин. С психами и фанатиками никогда нельзя спорить. Окей, кивнул пес. Машина остановилась. На выходе без глупостей. Рявкнул голос и в открывшуюся дверь просунулись сразу три автомата. Затем его провели через ряд герметично з а п и р а в ш и х с я тамбуров, просвечивая ультрафиолетом, рентгеном, поливая и окуривая химией. Как он заметил, внешники даже проходя через все это не снимали своей химзащиты. Закончилось банально. Дверь с надписью с о д е р ж а н и е исследуемых объектов, коридор, по бокам которого находились герметично запираемые снаружи двери, свет электронных ламп, б е л ы й кафель и пластик, стерильная чистота. После того, как его заперли в камере, Грин прислонился к стене и решил немного подремать. До сумерек ему следовало подождать, а там, судя по всему, должны были подтянуться Килдинги. Впрочем, на них Грин не рассчитывал. У него был свой план. Глаза сомкнулись, и, несмотря на о п а с н о с т ь с и т у а ц и и он задремал. Эй, псс! Кто-то постучал по стеклу иллюминатора снаружи. Проснись! Что-то рановато для к и л д и н г о в Грин пошевелился. Грин! Донесся незнакомый голос снаружи. Урод! Как ты вообще мог покинуть стаб? Просыпайся! Пора сваливать!